На месте фамилии, имени и отчества обнаружилась привычная уже белая полоска. «Холодец!» — заорал Стойла Хряков. «Где холодец? Холодца мне быстро!» Майор ворвался в кабинет, трясясь как кулинарный однофамилец. «Вызывали, товарищ подполковник?» На штаба предпринял не слишком успешную попытку отдышаться. — Это чего? Комбат ткнул пальцем в лист с печатями. — Это откуда нам? — Это приказ на увольнение лейтенанта. Сами знаете кого. Вывернулся из положения майор. Нет, — Нет-нет, ты скажи, ты вслух скажи, — подбодрил стойло хряков. Я это хочу услышать, а то глазам не верю. Может, ты мне другую бумажку подсунул? — Все, Петр Валерьевич, приказ на Мудрецкого. Выслужил он свое. Уедет он от нас. Неужто дожили? Комбат осел на стул и схватился за сердце. — Сколько времени нужно на подготовку документов? Обходной лист, справки? Ну, сам лучше меня знаешь. — По такому случаю два дня. Как раз 1 апреля может уехать, если постараемся. — Первое апреля! — мечтательно сказал подполковник, рассматривая трещинки на потолке. — День смеха. Знаешь, холодец, как я буду хохотать первого апреля, как идиот. Ну вот прямо как ты иногда ржешь когда тебе анекдоты про баб рассказывают. Давай, давай, побежал, шурши бумажками, майор. Виноват, товарищ подполковник, только, ну, на штаба топтался на месте, но не уходил. Тут и вот какие два момента. Не телись, рожай, — рыкнул Стой хряков. — Что еще? — Что мне нужно для этого праздника? — Ну, первый вопрос. Его же теперь надо обратно в батальон, бумажки там подписывать и вообще. Вот учудит он напоследок. Лучше уж не на складе. Ладно. Широченная ладонь хлопнула по столу с такой силой, что заветная бумажка подскочила и закувыркалась в воздухе. Холодец метнулся и поймал важный документ не дав коснуться не только что пола, но и столешницы. Второе? Второе? Ну, по уставу, прощание с офицером, если он чем-то командовал, проводится перед строем подразделения. Майор вжал голову в плечи и добавил. Командир должен выступить с речью, описать заслуги, ну, благодарность там от командования. Его уже по сроку увольняют, не выгоняют, не под суд идет. Все? Все. Подвел итог комбат. Задумался. Нашел в голове мысль. Посмотрел на нее так и этак. Она ему понравилась. Вот что, майор, будет ему и подразделение, и речь, и благодарность. Дерни там дежурного. Пусть везет мудацкого сюда и скажи Бекетову, чтобы выстрелил мне тех развездяев, что с ним в Чеченю мотались. — С Бекетовым? — не понял холодец. — Он же вроде... — С мудрецким, блин! — рявкнул в стойлах реков. Этих гребаных химиков пусть выстроит. — Пусть выстроит, а застраивать я сам буду. — Там же сплошь деды как я понимаю. Им завтра-послезавтра тоже приказ будет, точно? Ну, вот я и нашел, куда их всех на эти два дня приткнуть, чтобы глаза не мозолили. Через полчаса химики с удивлением рассматривали своего командира, стоящего рядом с подполковником Стойла Хряковым. Оба офицера Покачивались вполне синхронно. А от кого именно шел более мощный запах спирта, Сказать было затруднительно. Значит так, говнодавы, Вы тут все дембеля? Сразу перешел к делу комбат. Приказ не читали, Но президент указ вам уже подписал, Это я обещаю. Ваш командир... Подполковник качнулся в сторону Мудрецкого. «Ваш, значит, главный развездяй уходит от нас туда же, что вызывает большую благодарность к командованию. Заслужили вы все, конечно, дисбата, но он у нас в округе нынче и так переполнен. И мне ихнего комбата просто жалко, только вас ему и не хватало». «Так, о чем я?» «Ага. Значит, мне сейчас положено попрощаться с вашим Летехой». Стойла Хряков в три приема повернулся к взводному и ухитрился с первого раза донести ладонь до козырька. «Прощай, мудацкий, я тебя больше не увижу. Огромное тебе за это спасибо». Прямо перед строем того него пидраспоты подрасцеления, о! Взаимно, товарищ подполковник. Рука чуть было не перевесила, но Юрий смог ее водворить на положенное место. О, попрощались! Комбат снова повернулся к химикам. А чтобы никто не вякнул потом, что у нас в батальоне о солдатах не думают и воинские традиции не соображают, вот вам, значит, задание. Дембельский аккорд, поскольку взводный у вас тоже дембель, два года отслужил, и ему положено. Мой лучший друг, на глаза стойла Хрякова, Выкатились непрошенные сизые слезы. «Мой лучший друг в этой чертовой черной дыре Протопоп Архипыч, значит, шпендрюк, но вы его знаете, попросил меня дать солдатиков, подчистить ему огородик от последнего снега и, понимаете, вскопать. Сами, наверное, знаете, по весне дело нужное». Так я и обещал помочь по дружбе. А поскольку там снег был неубранный И не везде стаял еще, Весна нынче поздняя, Так что лопат я вам не дам. Поломайте еще инструмент. Земля-то мерзлая. Так что ломами, ломами. Там немного, соток двенадцать, я думаю. Но только чтоб от Архипыча Никаких мне замечаний, чтобы вскопано было, как пух, на штык лопаты. Управитесь за сутки, берите документы и прямо сразу звездуйте отсюда, чтобы я вас не видел. Не управитесь, аккорд не взяли, поедете с полигона талую воду убирать, теми же ломами. Вопросы есть? «Так точно!» — на правах командира отделения провасил Простаков. «Это можно задание уточнить. Значит, на огороде земля, как пух, и мы домой?» «О, ты глянь, дошло все-таки!» — искренне удивился Стойла Хряков. «И даже тебе, Масол, это зачтется, хоть ты и не будешь ковреться!» — А почему, я тебе сразу скажу. — Потому что в отделении у тебя... Комбат обвел взглядом короткий строй. — Еще не все пока что дембеля. Чтобы им не скучно было, пока остальные аккорд берут, ты их, простаков, будешь караулить на шестом посту. То есть с ними караулить шестой пост. Два дня. — поскольку ваш взвод туда завтра заступать собирался. Твой командир оттуда нынче сменился, а место Ночкара там. Как он мне однажды верно заметил, сержантская, Вот и будешь там, пока все долбятся. Что, умнее подполковника стоило Хрякова, да? Комбат оскалился. И радостно ударил себя кулаком одной руки и по сгибу другой. Вот умники, чего вам мозги? Молодых припахать решили. На быке вашем, сибирском, как на тракторе, все за час вскопать. Ай, хер вам, товарищи, хер в задницу. А чтобы не жаловались, что шибко хитрая задачка, Командир у вас, снул. Очень высшим образованием. Карандашик должен уметь в руках крутить. Пусть покрутит. Всем все понятно. Так точно, товарищ подполковник. Угрюмым хором отозвались химики. Ничего, товарищ комбат, сделаем. Мудрецкий криво усмехнулся. И не такое бывало, справлялись «Ню-ню!» Стоило Хреков сложил губы трубочкой, повернулся к лейтенанту и умильно почмокал. «Ты мой умненький, только учти!» «Шпендрюк не зря у меня вас спросил, а не тректоры взял. Если ты думаешь, что вы с Валетовым опять кого-нибудь купите, то и тебе хер!» «Да ничего!» Пожал плечами Юрий. — хрена нам твой... Ой, простите, ваш Пендрик. — Мы уж и сами. — Все по науке, не волновайтесь. Давай, — Давай-давай. Комбат помахал ладошкой. — Справляйся, а я завтра вечером погляжу на результат. — Простите, товарищ подполковник, но вы вроде сутки дали. Качнулся в сторону стола Хрякова взводный. — А пока мы инструмент получим, дойдем. Это считается или как? Опять-таки аккорд, он дембельский, а добой по распорядку. — Ну, хрен с тобой. Отмахнулся довольный подполковник. — Завтра с утра начинай, и до послезавтра до девяти управляйся. — Ну, ты сам сказал а бой по распорядку понял Стойло Хряков мерзко хихикнул нечто я тебе дам потревожить сон дорогого моего архипыча так что не надейся ночью ковыряться не будете завтра к ужину свернетесь а там как уж тебе судьба ляжет